Глава 17. Подходящим помещением для того, чтобы на время спрятаться от элитника, оказалась неприметная пристройка внутри большой лестницы, ведущей на посадочную площадку. Приблизительно в районе второго лестничного пролета в массивной толще лестничной конструкции просто-напросто выложили поперечные доски, укрепили их, и получился пол. Примерно то же самое проделали с потолком, навесили дверь и вуаля, контора смотрителя, кассира и диспетчера в одном лице готова. Состояла данная конторка из двух комнатушек, в одной из которых Грубер со Снегирем пытались одновременно успокоить рыдающую девушку и не пропустить появление элитника, который, судя по ощущениям Грубера, приближался все ближе и ближе. Труднее всего было убедить эту перепуганную насмерть девицу в том, что они не представляют для нее никакой угрозы, нереальной ни и мнимой. Когда же, наконец, у них это получилось, и девушка показала им эту коморку, в которой проводила большую часть своего рабочего дня, Грубер объявил, что у них почти не осталось времени, и элита на подходе. Они не объясняли, что такое «Элита» и что вообще происходит, потому что на это потребовалось бы очень много времени, гораздо больше, чем они могли себе позволить провести за беседой, от результата которой все равно ничего не зависело. Поэтому Грубер клятвенно пообещал, что все расскажет, и повторил свой вопрос насчет того, почему спасенная оказалась в этот недобрый день и час — на площадке для посадки пассажиров в дирижабль в гордом одиночестве. «Сегодня объявили, что Серджио Политану будет петь прямо на площади совета. Весь город там собрался, а меня оставили этот дурацкий дирижабль охранять. Как будто он кому-то нужен». Сквозь рыдания объясняла девушка, почему кроме ее одной никого больше на данной площади не оказалось. «Это так обидно!» Она высморкалась в протянутый грубером платок. «Я просто обожаю Серджио. Да и кто его не любит? Он же такой милый. Я уже хотела плюнуть на все и бежать на площадь Совета. Ну что мне сделают, если узнают? Уволят? Я сама уже готова уволиться с этой работой. Как же она мне надоела, вы бы только знали! Вы хотели бежать на площадь послушать великого... Мм, в общем великого перебил ее грубер что вам помешало грубер не стал вдаваться в подробности того что если бы она все же ослушалась и ушла то ее жизнь не подвергалась бы чудовищной опасности так ведь этот дурацкий туман он так внезапно накрыл площадь я даже испугаться сразу не успела а потом принюхалась я Он такой противный, такой вонючий, от него просто тошнит. Я даже отключилась почти на час, когда эта желтая гадость повалила. Да, Грубер поднялся на ноги и помассировал шею. Мышца на ногах свело легкой судорогой, а затем, принося покалывающую боль, побежали полчища мурашек, говорящие о том, что в мышцах возобновился кровоток. Он добрых десять минут сидел перед рыдающей барышней на корточках и пытался из ее бессвязных рыданий вычленить главное. Она перерождается, или ей повезло, и она иммунная? Судя по всему, раньше все ее копии сразу же попадали в распростертые объятия элитника и заканчивали жизни в его желудке, причем очень быстро, так что определить, кем же она являлась, не представлялось возможным. «А какой это город, милая девушка?» Место Грубера возле сидящей на стуле девицы занял Снегири. «Как это какой? Конечно же, Новгород!» «Ну да, конечно же. И как мы не подумали?» Грубера приник к небольшой щелке, через которую внутри полутемного помещения проникал робкий лучик света и попытался разглядеть окрестности. И тут лестница качнулась. Виски пронзила резкая боль, но тут же затихла, хотя Грубер очень ясно ощущал. Элитник здесь, буквально в нескольких метрах от него. То, что его не корежило от этой близости, так же, как и то, что для самого Элитнику он вроде бы оставался невидимым, промелькнуло на задворках сознания, но он приказал себе не думать об этих странностях. Именно сейчас это было не ко времени. «Тихо!» — прошептал он, подскакивая к девушке и мягко закрывая ей рот ладонью. «Тише, если хочешь жить!» Слезы на глазах девушки сразу же высохли, и она закивала, испуганно глядя на Грубера, видимо, полагая, что опасность ей грозит именно от него. Грубер же не отводил взгляда от двери, напряженно прислушиваясь к окружающей их тишине. Снегири замер в том неловком положении, в котором находился, на корточках, возле стула, где сидела девушка. Тоненький лучик света, проникающий между неплотно пригнанных досок двери, внезапно исчез. Его заслонила огромная тень, появившаяся снаружи. Сидящие в комнате люди стали напоминать статуи самим себе — даже дыхание затаив, чтобы ненароком не выдать своего присутствия. Девушка полностью осознала, в какой на самом деле заднице она оказалась, и окончательно поняв, что бояться нужно вовсе не этих странных парней, теперь уже сама вжималась в Грубера, пытаясь таким нехитрым способом спрятаться от невидимого пока монстра. Было поразительно, как тихо, несмотря на размеры, передвигался элитник. Его роста хватало, чтобы создать тень прямо напротив хлипкого убежища, в котором от него прятались люди. Подниматься по лестнице не было смысла. Он прекрасно помнил, что конструкция, кажущаяся такой надежной, не выдерживает его вес а падать больше трех раз, чтобы понять, насколько это глупая идея, для элитника было бы слишком нетипично. Постояв некоторое время возле лестницы, он так и не дождался девицы, которая всегда после перезагрузки попадала в его ненасытную утробу. Недовольно заурчав, элитник принялся оглядываться в поисках подходящей замены, но вокруг было пусто. Жрать было нечего. Тогда он тяжело развернулся и побрел в ту сторону, где совсем недавно жила та, которая была ему не безразлична. Там осталось еще много вкусного мяса, которое позволит ему ненадолго заглушить вечный голод, чтобы отомстить тем двум людишкам, которые отняли у него нечто очень дорогое. Грубер выждал еще немного, прислушиваясь к ослабляющемуся давлению в голове. То, что осталось от болевых ощущений, и только после этого опустил руку, плотно прижатую к лицу девушки. Он даже не подумал о том, что можно попытаться как-то воздействовать на элитника. В настоящий момент Грубер чувствовал себя крайне неуверенно и не знал, способен ли он сейчас на подобные проявления сбоящего дара. Пообещав самому себе, что непременно начнет выяснять свои новые возможности, точнее то, насколько он утратил прежнее, Грубер перевел взгляд на девушку, мысленно поморщившись, увидев, что на ее щеках остались пятна, напоминающие синяки, как раз на том месте, где он прижимал к нежной коже ладонь. «Тебя как зовут-то?» — спросил, отбросив всю ту шелуху, который старался следовать при первых минутах знакомства. «Зина... Зинаида Павловна Косова», — тихо ответила девушка, глядя на него широко открытыми глазами. «Что происходит? Кто это был?» это был элитник высший зараженный добро пожаловать в улей грубера сделал паузу перед тем как назвать ее по имени, но затем словно спохватившись добавил кашлянув зина я не понимаю начала была девушка и вдруг замолчала поднеся руки к лицу что то мне нехорошо в глазах двоится и то жарко то холодно Грубер, это же не то, о чем я подумал. Снегирь поднялся, слегка покачнулся, потому что заново приобретающие чувствительность конечности слегка подкосились, но быстро восстановил равновесие и отошел от стула, на котором сидела Зина. Что, что со мной такое? Вы чего-то не договариваете? Признавайтесь, вас Руслан прислал, да? Зина вскочила, сверкая лихорадочно блестящими глазами. Ее щеки раскраснелись, и в этот момент довольно невзрачная девушка стала выглядеть настоящей красавицей. Нет, Грубер покачал головой. Мы понятия не имеем, кто такой Руслан, но можешь забыть о нем. Ты в улье, детка, и, кажется, у тебя очень большие проблемы. А! Зина прервала его практически на полуслове, бросившись вперед, выставив перед собой руки, на пальцах которых ногти заметно удлинились. «Тихо, сейчас мы тебе поможем», — проговорил Грубер, перехватывая тонкие запястья, в то время как девушка попыталась его укусить. опер Грубер!» Снегири сделал шаг в направлении друга, стараясь понять, что именно тот предполагает под словом «помочь». Как он может ей помочь, если преображения начались? Если только он не имеет в виду убийство? Прерывает странное существование зараженных — это, что ли, возможная помощь? «Я вижу». Грубер с трудом справлялся с совершенно потерявшей контроль девушкой. Она довольно небезуспешно пыталась вырваться из его хватки и дотянуться до горла. «Да помоги мне ради всех святых!» — прорычал он, явно обращаясь к Снегирю. «Что?» «Да, сейчас». Снегирь вытащил длинный нож и сделал еще один шаг в направлении борющейся парочки. «Ты что собираешься делать, идиот?» Груберу удалось слегка оттолкнуть Зину, и он обернулся, чтобы посмотреть на друга, подходящего к нему с ножом. «Хочу помочь!» — в голосе Снегиря прозвучало удивление. «Прирезав девчонку, не тупи!» В этот момент на него снова налетела Зина с утробным рычанием. Еще пока рычанием, а не урчанием, и она пока не потеряла возможность ходить. «Да чтоб тебя!» Как оказалось, стены этого маленького помещения внутри лестницы оказались не настолько и крепкими, какими казались на первый взгляд. Зина набросилась на Грубера со всей яростью своих новоприобретенных сил. Ему удалось снова перехватить ее руки, но от силы удара при столкновении он сделал шаг назад. Зина навалилась на него визжа и пытаясь дотянуться до незащищенного горла. Грубер уперся спиной в стену и все силы прикладывал для того, чтобы получше перехватить беснующуюся девушку. У него ничего не получалось, и он снова сумел оттолкнуть ее от себя, но не успел встать поудобнее, как она набросилась на него с яростью берсерка. Отступать дальше было уже некуда, и удар через Грубера пришелся большей частью на стену, на которую он опирался спиной. Раздался треск, и часть стены, проломившись, рухнула вниз на землю с высоты двух лестничных пролетов, увлекая за собой все еще продолжающих бороться Грубера и стремительно теряющую разум Зину. «Если элитник бродит где-то рядом, то лучшие стратегии привлечения его внимания придумать сложно», простонал Снегири, бросаясь вниз, но предпочитая делать это все же по лестнице. Сбежав по лестнице вниз, Снегирь оббежал строение, чтобы убедиться в двух вещах. Элитник все-таки куда-то ушел, а Груберу удалось прижать Зину к земле, навалившись на нее своим далеко не маленьким телом. «Подержи ей руки!» — бросил он Снегирю, как только увидел, что тот приблизился. Снегирь посмотрел на Грубера, потом перевел взгляд на нож, который все еще держал в руке. Плюнув, он вогнал нож в ножны и, подбежав к борющейся парочке, перехватил руки девушки и завел их ей за голову, прочно зафиксировав. «У нас что, намечается Вушка? раздраженно спросил он у Грубера, когда тот сел, зажав ноги Зины между своими бедрами. «Не проще прервать мучения бедняжки проверенным способом». «Не проще». Грубер потянулся и подтащил к себе рюкзак, который выпал вместе с ним. Нам дико повезло, что она не начала меняться раньше, когда элита вокруг бродила, например. «Да, я ценю это, но ответь мне, Грубер, что ты предлагаешь сделать?» «У нас есть белая жемчужина. Ты что, забыл?» Грубер даже глаза закатил. «Да где же она?» «Я действительно забыл». Снегирь нахмурился, потому что перестал ощущать сопротивление Зины, которое до этого момента было весьма интенсивным. «Эй, ты что, уже не хочешь его убить?» Темно-карие глаза смотрели на него совершенно бессмысленным взглядом. В них не было больше ни искры ярости, ни страха, ни обреченности, ничего. Глаза, еще совсем недавно бывшие теплыми, с немного наивным взглядом из-под густых ресниц, не выражали больше ничего. «Грубер, поторопись!» — Снегирь опустил руки девушки, которые остались безвольно лежать, поднятые вверх. «Если действительно хочешь ей как-то помочь, то это нужно сделать сейчас». Грубер тоже ощутил, что тело под ним перестало сокращаться в попытке избавиться от его тяжести и обмякла. Грубо выругавшись, он вскочил на ноги, затем упал на колени перед Зиной и перевернул рюкзак, пытаясь отыскать жемчужину. «Да где же она?» «А у тебя на шее случайно не то, что ты так сильно пытаешься отыскать?» Снегири подошел, схватил цепочку, которую Грубер чисто машинально надел себе на шею, и рванул, разрывая, чтобы сэкономить время. Выковырить жемчужину из хрупкой оправы было дело пары секунд. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы открыть ставший неподатливым рот девушки и закинуть внутрь жемчужину. «Ну же, давай, глотай!» Грубера слегка надавил на трахею, чтобы произошло рефлекторное глотательное движение. И что теперь? спросил он у Снегиря. Я то откуда знаю? Снегирь подошел к другу и сел рядом с ним на землю. Можно подумать, я видел, что происходит после приема белой жемчужины. Ждать, наверное. Только как долго ждать, понятия не имею. Ага. Грубер подтянул к себе рюкзак и принялся собирать вываленные на землю вещи. «Ненавижу ждать». «Никто этого не любит». Снегири смотрел, как Грубер складывает вещи и оглянулся. «Интересно, почему ушел элитник?» «Потому что сюда, судя по всему, постоянно заносит эту девчонку, и он, видимо, привык лакомиться нежной женской плотью». Грубера затянул завязки и повернулся к Зине, чтобы посмотреть, как у нее дела. «Это понятно», — отмахнулся Снегирь. «А почему он ушел?» «Ты же слышал, все отправились слушать какого-то модного певца, так что кроме Зины элитнику некем было подкрепиться. А он все-таки зараженный, хоть и высший». И несмотря на все его игры разума, у него только одна цель в этой жизни — пожрать побольше. Он помнит, что здесь больше ловить нечего, вот поэтому и ушел, чтобы найти себе ужин посговорчивее. Наверное, как-то так. «Да, чем проще объяснение, тем оно, скорее всего, правильнее». Снегирь потянулся, разминая затекшие мышцы. «Но почему именно она?» «Чем эта девчонка отличается от всех остальных? Почему ты захотел спасти именно ее?» «Я не знаю, ясно?» Грубер раздраженно похлопал Зину по щекам, пытаясь добиться от нее хоть какого-то ответа. «Грубер, мы не можем спасти всех». «Да и дьявол!» — Снегирев взлохматил волосы. «Мы даже своих защитить не в состоянии». «Да, но мы можем попытаться». «Эта девушка не лучше и не хуже всех остальных. Просто она первая, кто попался нам на пути, в то время как у нас оказалась белая жемчужина, готовая к употреблению. Так почему бы не попытаться? Долго еще ждать?» Грубер посмотрел на Зину, затем схватил ее за руку и потянул, заставляя сесть. Девушка послушно села, не глядя на своего спасителя. В ее глазах не было ни капли узнавания, ни грамма разума. Вот чёрт!» Гробер отпустил ее руку и стукнул кулаком по земле, затем еще раз и еще. Мы опоздали, Нигирь. Нам удалось спасти ее тело от изменений, но ее разум, ее личности больше нет, только тело, способное совершать простейшие действия. Кукла даже хуже, чем стоит зараженный. «Да что со мной не так?» «Мы попытались. Не получилось, бывает». Снегирь ухватил Грубера за плечо и попытался увести. «Послушай, мы даже не знали, как эта штука действует. Ведь всегда была вероятность, что не сработает». «На мне же сработало», — попытался вяло оттолкнуть Снегиря Грубера. «Мы не знаем, почему на тебе сработало, а на ней нет». Снегирь остановился. «Может, ты принял жемчужину раньше? Ты же не можешь четко сказать, когда именно, на каком участке преобразования ты ее заглотил. Грубер, чего ты хочешь? Ты же понимаешь, что мы не можем таскать ее с собой». «Понимаю». Грубер потер лоб. Голова просто разламывалась на части, но совершенно не так, как это бывало в присутствии элитника. Мышление то затормаживалось, то пускалось в скач, да так, что Грубер не успевал отслеживать собственные мысли. В глазах двоилось, а все тело покрылось холодным потом. Что-то мне хреново, Снегире. Ты даже не представляешь. Что не представляет Снегире, осталось для того загадкой, потому что Грубер упал, и по его телу пробежала судорога. Затем еще одна, а потом он забился в припадке. Снегирь же мог только беспомощно смотреть на друга и придерживать его голову, следя, чтобы он не прикусил язык. С Грубером явно что-то происходило. Это что-то не было связано ни с элитником, ни с этим участком улья. И Снегирь не мог не понять, что же творится с ним, не помочь ему. И от этого становилось страшнее.